Глава вторая. Нечисть и неприятности. Крепость Ардарн была... крепостью. В самом прямом смысле этого слова. Крепость как крепость. Высокие стены, навивавшие самые нерадостные мысли, смотровые башенки, ощерившиеся торчащими из бойниц наконечниками стрел. Хм, я думала, тут магии ей пользуются, а не грубой силой. Мимо прошел десяток магов в той же зеленой форме, что была на дире. «Значит, наши рудонцы». «Что ж такого серьезного здесь произошло, что король обратился даже к нашим магам?» Подумала о новом князе и хихикнула. «Ведь что получается? Роднес — профессор, а зарплату профессорам платят из королевской казны. Следовательно, князь Рудона может считаться наемным служащим короля Ситары. Интересно, сам Роднес об этом еще не задумывался?» «Студентам...» Выделяется левое крыло одного из жилых зданий. Вон то, из желтого камня. Поморщившись, указал Арс. Хм, чего это он? Жить будете парами. Вам тут не королевские апартаменты. В крепости, если кто не помнит, военное положение. Я называю имена попарно, привыкайте. Это ваши соседи на время практики. Тиарс и Фатаэль. Жиро и Аулехе, Клайн и Наенгель. Лайхорн и Анган. Я даже вздрогнула, когда свое имя услышала. В голове тут же всплыли все те сплетни, что ходили о Рузе. Поживешь с ней — выйдешь замуж. С этим-то точно не поспоришь. Примеров масса. Нет, я же не протестую. Да и сама скоро замуж собиралась, но с Рузой. Там не будет этих пары лет. Там свадьба до конца месяца. Оглянулась и увидела хмурого Дира, который бдительно охранял студентов Роднеса. И чего я так переживаю? Вот он, рядом совсем. Даже если буду с Рузой жить, и на мне сработает это ее проклятие, ничего страшного не произойдет. Раньше замуж выскочу. Слышала? Наша отличница тут же возникла рядом. Мы вместе. Ух, у меня соседка будет!» Улыбнулась ей, пропустила мимо ушей скептический смешок Клайна, и направилась вслед за Мурмираусом, недовольно что-то шипящим. Нас привели к низкому зданию. Прав был Арс, тут точно не королевские апартаменты. Мурмираус достал откуда-то бумагу, на которой, скорее всего, были наши имена и место временного обитания. — Я говорю имена, и вы без промедления расходитесь. — Остановитесь. Нашего профессора оборвал низкий грубый голос. Мы дружно оглянулись. «Вот это маг!» Я сразу же о папе подумала. Он очень на этого мага был похож. Точнее, маг на него. Ростом метра два, точно. На плечах я в полный рост смогу улечься. На лице вселенская усталость. Словно все его так достали, что слов просто не осталось. «Студенты», — сказал, как выплюнул, «вы тут не для развлечений. Так что бросайте свои пожитки где-нибудь здесь и вперед». Я не намерен повторять дважды. У вас два часа до полудня, чтобы ознакомиться со всем происходящим. И Я не намерен тратить его на то, чтобы смотреть, как вы отдыхать собираетесь. У нас тут война, а не детские игры. Кто из вас боевики?» Мурмираус выступил вперед, но маг не дал ему и рта раскрыть. «Замечательно. Еще и живность. Тоже боевой?» Наш серый профессор скинул свою шальку, выпятил грудь и начал свою речь. «Я профессор Фантискаус Пушакит». Мурмираус четвертый. Важно произнес он. Боевой маг, преподаватель, секретарь коллегии магов Ситары, почетный гражданин Рудона, свидетель становления нового Рудонского князя. А я, начальник гарнизона крепости Ардарн. Хмыкнул мужик. Боевой маг высшей категории Руан Тарион. Всего ничего. Да и кто я такой, чтобы своими званиями хвалиться? Или достижениями? Так. Пыль под ногами великих. Прозвучало это издевательски, да так, что наш Мурмираус снова нахохлился. «Нет возражений. Замечательно». Маг скептически оглядел нашу кучку. «Вы – боевые маги. Ведите себя соответственно. Не стоит считать себя выше кого-то. Там он махнул рукой. А вас никто не знает. Вас не боятся, не уважают. Мечтаете о боевых подвигах? Их не будет. Это работа». Причем работа, которую необходимо выполнять, не просто хорошо, а великолепно. В противном случае вы, будущие боевые маги, распрощаетесь с этим самым будущим. Это риск. Выходя за эти стены, вы рискуете не вернуться. Не верите? Что ж, завтра у вас будет возможность в этом убедиться. Хотя он гадко ухмыльнулся. И вот нисколько не сомневалась, что так и будет. Уткнулся в меня взглядом. Ты назовись. «Шеа Лайхорн», — призналась я. «Меня этот Торион пугал. Нет, я все понимаю, боевой маг, служака на границе. Но чего пугать-то сходу?» «Лайхорн?» Он странно напрягся. На его правой руке замерцала фиолетовая цепь. «Мощное заклинание из арсенала тюремных стражей. Из тех самых Лайхорнов?» э -э, понятия не имею, о чем вы. Даже отступила на шаг, а то мало ли». «Моя семья из Рудона!» «Да? Тогда ладно». Торион заметно расслабился. Пойдешь со мной, Лайхорн? Поглядишь на настоящих врагов?» «Нет-нет!» — бросился вперед профессор Мурмираус. «У нас так не положено! Это же студенты, господин Торион!» «И что?» Неожиданно передо мной появилась широкая спина, затянутая в синюю форменную куртку. «Мы работаем в паре, я и Лайхорн. Так что куда она, туда и мне идти!» Мне показалось, что его голос был слишком спокоен. Прямо до невозможности. «О, как?» — удивился боевой маг. «И как же имя такого важного напарника?» «А я будущий герцог Клайн». «Ну, конечно. Как тут не показать свой статус?» «Клайн, значит. Передавай привет своему старику, чтоб его изжога ночами мучила». «Ладно, идешь со мной и барышней Лайхорн». Он чуть наклонил голову, чтобы меня лучше видеть. Заклинание в его руках больше не мерцало. «Расскажите потом своим, что вы тут не на каникулах». Нам разрешили оставить вещи в комнатах. Я торопилась. Несмотря на то, что мне предстояло довольно-таки опасное путешествие, я была счастлива. Глупо, но чувство, что я увижу настоящий мир, не отпускало. Папа бы этого точно не одобрил. Выбежала из здания и тут же угодила в объятия Клайна. «Нет, все не так, как можно было подумать». Просто я в очередной раз утратила контроль над своей магией. То есть не утратила, она просто вырвалась, в один миг уничтожив последнюю ступеньку на лестнице. Естественно, такого я не ожидала, и кубарем полетела вниз. Опыта мне вроде хватало, но сориентироваться не успела. Зато Клайн смог. Схватил, выставил щит, погасив начинающийся огонь. «Лайхорн, можно ж за собой смотреть!» Недовольно пробурчал он. «Отпусти!» Меня поставили на землю. Чувствовала я себя неловко. Конечно, Клайн мой напарник, но что-то мы с ним уж слишком тесно общаемся. Хорошо, что Дир нас не видел. Подняла голову и чуть не застонала вслух. На другом конце крепостного двора стоял мой жених. И хмуро на нас смотрел. «Нет, нет, нужно ему объяснить, что все не так, как кажется со стороны. Вот же слезни Поповы гадости!» «О, господа студенты, что это вы тут натворили?» Грубый голос подошедшего Ториона привел меня в чувство. «Ну, не могу же я сейчас все бросить и бежать к Диру, объясняться. Я боевой маг, он боевой маг. У нас есть обязанности, которые важнее личных отношений. Вечером с ним поговорю». «Ничего, господин Торион, мы отправляемся?» «Удивительно, в голосе герцогёнка только почтение и послушание». Кажется, боевой маг тоже удивился, потому что даже не стал ничего больше спрашивать, только кивнул, чтобы следовали за ним. Правда, по пути поймал кого-то из бытовиков и направил чинить уничтоженную мной ступеньку. Понятия не имею, как он ее починит, разве что новую сделает. Для чего в крепости такие большие ворота, которые не открывают, похоже? Я заметила ржавчину на петлях и скобах, но спрашивать не решилась. Мы тут не на один день, успею еще все узнать. Я правда все думала, когда же откроется портал. Но мы упорно шли вперед. Сначала сквозь неприметную дверцу рядом с сосновыми воротами. Она, кстати, выглядела намного лучше них. Потом по утоптанной дороге. Солнце светило в спину. Становилось жарко, и я начала уже мечтать о тени, которую может дать тот лес впереди. «Господа студенты», — убавил шаг Торион. «Сейчас мы с вами под защитой объединенной магии Ситары. Я вам покажу лишь осколок того, что скоро станет обыденностью. Привыкайте. Вы – маги, а не слюнтявые щенки. Мамочек и папочек тут нет. Только вы и они». Спросить, кто такие они, я не успела. Просто потому что то, что я приняла за лес, оказалось толпой, кучей, нагромождением, сумасшествием из тел – движущихся в каком-то своем ритме, странные существа, пытающиеся забраться повыше по невидимой глазу стене. У одних не было глаз, у других — рук. Третьи обладали в избытке и глазами, и руками, и странными наростами в виде рогов и хвостов. И тут явно поработала магия, причем такая, о которой не имела ни малейшего понятия. И это пугало. «Кто это?» — спросил Клайн. С отвращением, прозвучавшим в его голосе, я была полностью согласна. Таких тварей еще нужно было поискать. «Нечисть каменной пустыни», — усмехнулся наш провожатый. «В этом месте щит ослаб. Они это чуют и лезут. Прорвать не смогут. Побьются об него и уйдут. Но им на смену придут другие. И вот те намного опаснее. Эти уродцы, шуты, расходный материал, первая волна. Их можно не бояться. С закатом придут те, кого боятся даже гоблины». «Зачем вы нам это показываете? Именно сейчас и именно нам?» Торио оглядел Клайна. «Ты не трус, парень. Надеюсь. Остальные тоже. Но мне бы не хотелось собирать ваши ошмётки по округе только из-за того, что кто-то посчитал себя круче остальных. Это не шуточки. Мы это понимаем». «Верю». Торион отвернулся, вглядываясь в шевелящуюся стену. «И вот еще что. Лайхорн, постарайся не называть свое имя». Видишь ли, совпадение это или нет. Но Лагуарна лайхорн из этих мест. И не скажу, что его любят. Я вообще не сказал бы, что его любят. Не представляю, как ты жила-то с таким именем. Ладно, полюбовались и будет. Возвращаемся. Я открыла рот и закрыла, так и не решившись спросить. Кто такой Лагуран-Лайхорн? Моего папу зовут Туран. Деда звали Риган. Прадеда, Миран. Конечно, может быть, были еще родственники, но о них никогда не упоминали. Ерунда, скорее всего, просто совпадение. Покосилась на Клайна. Тот пожал плечами, словно говоря, что и он не знает, кто такой этот Лагуран. А ведь и у папы не спросишь. Разве что отправлять маги почтой. Но это долго. Да и глупо. Ничего, пусть по имени называют. Не помрут от перенапряжения. Всю дорогу обратно молчали. «Странно. Я так ждала, пусть и маленького, но приключения...» Но ничего не произошло. «К добру это или к худу?» «Знать бы ответ. Зато мои однокурсники ждали нашего возвращения с нетерпением». «Что вы там видели?» Спросила Миона. Они все стояли у входа в наше временное жилище. Только Сиаль делал вид, что ему все равно. «Но что взять с ушастого?» На глаза попалась Руза. «Вот же оно!» Решение моей проблемы. Наша отличница знает все и обо всех. Должна и этого Лагурана вспомнить. Оставила недовольного Клайна рассказывать об увиденном, схватила ее за руку и потащила внутрь. Шиа, стой! Она вырвалась и открыла дверь в нашу общую, вот же слезнеповые каверзы, страшно-то как, комнату. Что с тобой? Руза, ты же у нас умница, решила я начать с лести. Все все на свете знаешь. — Допустим, — подозрительно прищурилась она, улыбнулась как можно невиннее. — Вот скажи, знаешь ли ты некоего Лагурана Лайхорна? И сердечко стучит. — Надо же, как я разволновалась, словно от ее ответа и впрямь моя жизнь зависит. — Твой родственник? — удивилась она. — Нет, значит, не знаешь? — огорчилась, слишком в нее верила. — Не знаю. Имя вроде бы знакомое, но оно и на твое похоже виновата пожала плечами руза что правда то правда от этого и проблемы намечаются если вдруг вспомнишь расскажи хорошо попросила ее конечно, но ты ведь понимаешь что это вряд ли ага я плюхнулась на свою кровать и принялась рассматривать покрытый трещинками потолок сюда бы бытового мага хоть на пару минуток эх и у кого спрашивать об этом странном лайхорне может Папе написать. «Да уж, так он мне и ответит. Скорее закажет портал сюда, чтобы меня домой вернуть». Но с другой стороны, раз все о нем знают, то и я рано или поздно узнаю. «Шия, ну расскажи, что вы там видели?» Руза скинула с кровати свои вещи и уселась на нее в ожидании рассказа. «Хм, а чего она все это время делала, раз их даже в шкаф не разложила? Да чего? Кошмар!» И я ей рассказала все подробности. Может, чуток преувеличила, но это ж не страшно. Уверена, что и Клайн там рассказывал отнюдь недобрые сказки. Обустраивались в крепости мы почти до заката. Сначала просто обживались, потом нам показывали, где есть, где тренироваться, где находятся лаборатории и камеры, куда ходить не следует. Это особенно угрожающе рассказывали. Снаружи все казалось маленьким, просто крохотным. Но внутри было очень много места. Да уж, бытовые маги приложили на это немало сил и времени. Такая магия очень сложная, но востребованная. Научиться бы. В общем, когда выдалась минутка, чтобы найти Дира и поговорить с ним, уже стемнело. Хорошо, что маги когда-то придумали светильники, иначе пришлось бы нам мучиться. Вышла на улицу и только потом осознала, что не знаю, где искать своего жениха. Это студентов поселили всех вместе. А он, скорее всего, был с опытными магами. Все же ингар. И что делать? Спросить. Огляделась и увидела декана Арса, поворачивающего за угол к тренировочной площадке. Вот у него и спрошу. У остальных как-то боязно. Прибавила шаг, чтобы догнать, но как только он должен был оказаться в поле зрения, замерла. Арса не было. Вообще! Он будто сквозь землю провалился. Интересно. Шия подскочила, разворачиваясь, и увидела хмурого Дира. Помимо воли расплылась в дурацкой улыбке. Так счастлива была его видеть. Дир бросилась к нему, обняла, крепко прижалась, вдыхая знакомый аромат. А я тебя искала. Здесь? Ну-ну. Он попытался отстраниться, но я не дала. А где еще? Хотела спросить, где тебя искать, но не успела. Я так скучала. «Почему ты мне не сказал, что тоже здесь будешь? Я же волновалась!» «Шия, нам нужно поговорить». Он все же вырвался из моих цепких ручонок и даже на шаг отступил. «Дир?» «Так мы же вроде разговариваем. Или я чего-то не понимаю?» «Что у тебя с этим Клайном?» «Я видел, как вы обнимались». С трудом сдержала улыбку. «Неужели ревнует?» «Ничего. Я его ненавижу и терплю только потому, что он мой напарник». Без него меня выгонят из Академии, но! Ты просто неправильно понял то, что увидел. Не волнуйся, я люблю только тебя! снова обняла своего любимого, который больше не сопротивлялся. Вот и выяснили все. Теперь можно не переживать. Мы с Диром устроились на одном из бревен полосы препятствий и болтали, болтали, болтали. Ну и целовались, чего уж скрывать? Я была счастлива до умопомрачения. Все шло как я того хотела». «Шия», уже проводив меня до дверей во временное общежитие, произнес Дир. «Давай не будем афишировать наши отношения». «Я все-таки боевой ингар». Он смущенно отвел глаза. «Не хочу, чтобы надо мной смеялись». «А твои друзья? Они разве не здесь? Они же и так все о нас знают». Я удивилась. «Нет, тут в основном боевики, опытные мастера. Курсантов очень мало. Ну и я». «Не переживай, я никому не скажу!» — заверила его, быстро чмокнула в щеку и скрылась в общежитии. Было немного обидно, конечно, но раз Дир просит, то я так и сделаю. Все равно мало кто знает, что я его невеста. «Лайхорн!» «Нет, он мне настроение точно не испортит». «Чего нужно, Клайн?» «Я тоже тебя ненавижу!» — произнес он и захлопнул дверь в свою комнату. «За собой, естественно!» «Два вывода. Во-первых, он слышал мой с Диром разговор. Во-вторых, это его сильно задело. Да так сильно, что он ждал моего возвращения в коридоре, чтобы об этом рассказать. Да что во имя гоблинского болота это значит?»